доска тоска, цинцинат, Опять шагай, цинцинат, Задевая халатом то стены, то стул. Тоска. На столе наваленные книги прочитаны все. И хотя он знал, что прочитаны все, Цинцинат поискал, пошарил, Заглянул в толстый том, перебрал, не садясь, уже виденные страницы. Это был том журнала, выходившего некогда, в едва вообразимом веке. Тюремная библиотека, считавшаяся по количеству и редкости книг второй в городе, содержала несколько таких диковин. То был далекий мир, где самые простые предметы сверкали молодостью и врожденной наглостью,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 Текучее стекло огромных окон округло загибалось на углах домов. Ласточкой вольно летела дева в трико, Так высоко над блестящим бассейном, что он казался не больше блюдца. В прыжке без шеста атлет навзничь лежал в воздухе, достигнув уже такой крайности напряжения, что, если бы не флажные складки на трусах с лампасами, оно походило бы на ленивый покой. И без конца лилась, скользила вода, грация спадающей воды, ослепительные подробности ванных комнат, атласистая зыбь океана с двукрылой тенью на ней — Все было глинцевито, переливчато, Все страстно тяготело К некоему совершенству, Которое определялось одним отсутствием трения. Упиваясь всеми соблазнами круга, Жизнь довертелась до такого головокружения, Что земля ушла из-под ног, И, поскользнувшись,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 Да и самое понятие прошлого сделалось другим. А может быть, — подумал Цинцинат, — я неверно толкую эти картинки. Эпохе придаю свойства ее фотографии. Это богатство теней и потоки света, и лоск загорелого плеча,